Если лечиться, так только народными средствами. Не такая уж редкость мнения, что бабкам, шаманам и целителям про здоровье и болезни известно гораздо больше, чем зазнавшимся выдумщикам из научных институтов и центров. Врачам лишь бы чего отрезать или антибиотиками нашпиговать для эксперимента, а ведь в организме нет ничего лишнего – Надежды на альтернативные, подчас нелепые способы поддержания здоровья и лечения болезней чаще всего основаны на далеких от реальности представлениях о том, что такое здоровье и болезнь. Решения и действия пациентов, предпринимаемые на основании ложных представлений и умозаключений, нередко оказываются ошибочными, а то и опасными. Именно из-за этого врачи неодобрительно относятся к самолечению. К счастью, при геморрое эти ошибки, как правило, исправимы, если, конечно, не упорствовать в своем медицинском нигилизме и вовремя обратиться к врачу.